Событие двадцать второе. Княгиня Мария Владимировна п о ж а р с к а я стояла у большого до самого пола окна и смотрела на заметаемую снегом площадь. За ее спиной тихо, почти про себя читал молитву отец Матвей, а слышно было, будто в полный голос. Такая стояла тишина. Перед дворцом на площади стояли люди, много, даже не так, вся площадь была запружена народом. Да, наверное, еще и в подходящих к площади улицах стояли. Второй день и второй день шел снег. Время от времени кто-нибудь осенял себя крестным знаменем, и тогда вся толпа, как один, повторяла это движение. Началось все то же со снега. Вечером 17 октября ударил сильный мороз. Небо было ясное, и к утру Волга встала. И словно в насмешку над людьми тут же. Все небо заволокло тучами и пошел мелкий снежок. Петруша выглянул в окно и, не допив свой кофе, н а с к о р о одевшись, помчался на пристань. Он все надеялся, что в е р н у т с я сюда с Каспийского моря. Пришел он через два часа, смурной, позавтракал, поносил на руках хнычущего Димочку и хотел было идти в Академию наук, но тут примчался гонец и, ворвавшись в кабинет к Петру, словно к себе домой. Завопил на весь дворец. Наши в лед, в мёрзли, в пяти верстах, не доходя до нижнего. Поднимай полк. Тоже на весь дворец закричал в ответ муж и что-то надев на себя, бросился на улицу. Как себя корила сейчас княгиня пожарская, ведь могла бы остановить и упросить одеться потеплее, но не остановила. Тоже обрадовалась долгожданному возвращению экспедиции, побежала отца оповестить. Владимир т и м о ф е е в и ч долгорукий тоже перебрался во дворец, только в восточное крыло. Дворец-то огромный, всем места хватило. Петруша даже бывших басурманок переселил в него. Ну и правильно, куда им с малыми детьми и без мужей деваться? Все трое овдовели уже. Мария их жалела, но и осуждала. Нечего было за стариков выходить. Ну да что уж теперь? Да и кто их спрашивал? Ей потом батюшка рассказал, что весь полк Вершиловский на конях прискакал к месту, где корабли в лед вмёрзли, и пытались люди лёд тот сломать и корабли на берег вытащить. Только сильно гружённые были л а д ь и пришлось разгружать сначала. Петруша вместе со всеми бегал по деревянным мосткам до да по колено в воде и мешки с солью на себе таскал. Корабли разгрузили и сообща на берег вытянули. Отправляли то три новых корабля. А назад вернулось семь. Оказалось, что несколько раз на них разбойники нападали и пытались наши л о д ь и захватить. И все три раза наоборот получилось. Да еще один корабль был с родственниками Бецоева. Батюшка тогда радостный прибежал и сказал, что куда там казакам д а бусурманам с нашими вершиловцами т я г а т ь с я Больше сорока пленных Афанасий Борода с Бебезяком и Бецоевым привезли. Петруша пришел тогда под утро, довольный и уставший, улегся рядом, а утром и не проснулся. Мария потрогала лоб ему, а он горит как печка. Доктор Ван Бодель, старший, прибежал, послушал д ы х а н и е у Пети и за травницами сразу послал. Простыл сильно Петр Дмитриевич, жар у него. И началось, и никто помочь не может. Травницы все прибежали, о т в а р ы ему пытаются в рот влить. Доктора тоже помогают им и компрессы с уксусом прикладывают. А Петенька лежит без чувств и никак не реагирует на всю эту суету. Третий день уже. На второй-то день вспотел сильно, аж постель мокрая стала. Доктора обрадовались, сказали теперь на поправку пойдет. Но уже сутки прошли, а ничего не меняется. Весть, что за не мог сильно князь, распространилась мгновенно. Сначала Все во дворец бросились, но доктор всех выгнал и стрельцов велел во цепление поставить. А народ уже всю площадь заполонил. Всем узнать хочется, не пошел ли Петр Дмитриевич на поправку? А хороших вестей нет? Люди в храмы, свечки ставить и молить Всевышнего о выздоровлении князюшки. А сегодня утром отец Матвей сам пришел и молиться у изголовья кровати стал. Молится, а слезы так и текут по щекам. И по бороде вниз стекают, на ковры капают. Мария и сама сколько раз плакала, до молилась. Неужели Господь решил забрать Петрушу к себе? На кого же Он нас всех оставит? Нет, не должно такое случиться. Выздоровеет Петенька. Вон сколько народу за него молится, переживают. От тысяч людей одновременно должна молитва до Бога дойти. Должен Он ее услышать. Княгиня отошла от окна. Села в кресло и сама не заметила, как задремала. Сказались две бессонные ночи. Опроснулась от воплей, аж сердце остановилось. Думала все, но не допустил Господь. Наоборот, очнулся Петенька от того и заголосили все: "Слава тебе, Господи, услышал нас с и р ы х Донёсся до Мари и голос отца м а т в е я и она сама погрузилась в темноту.